Глава, семнадцатая. Анрей ван Дрейкон. Некоторое время назад. Женщины, наделенные властью, могут быть намного опаснее мужчин. Это я знал с детства. Одним из таких ярких примеров была моя мать, а также двоюродная бабка Саньяна Валуархан, жена темного властелина Валуа, Ксандериана Валуархана. Первая светлая принцесса, которая стала женой темного властелина. Их история перевернула наш мир и навсегда изменила его. Теперь я знал еще одну женщину, наделенную властью. Пусть она пока об этом не знала, но уже меняла судьбы людей. Начиная с моей. Я не сразу это понял, каюсь. Тристания Вэнс изменила мою жизнь. Теперь она никогда не станет прежней. Ибо без нее я больше не представлял свое будущее. Вот только надо было решить одну проблему. Чтобы осуществить задуманное, я должен заручиться поддержкой старшего брата. Если бы Трис была обычной девушкой, столь серьезная поддержка мне не была бы нужна. Обычно я не привык искать чужого одобрения. В этот раз ситуация была иной. Все усложняла одна давняя неприятная история, с которой связана в том числе и наша семья. Об этом уже давно забыли. но еще вспомнят. И вот здесь я видел серьезную проблему, ибо главным участником тех событий был дед Трис и наша тетка по матери. Она была его женой, правда, недолго. Едва ли тот брак можно было назвать счастливым. Я опасался, что Мордыш может не одобрить наш Стрис-союз из-за этого. С тех пор Мордыш сторонился других государств, не желая вступать в объединение темных земель. Одно дело, когда он благословил мой брак с неизвестной ему девушкой, другое, когда речь идет о его внучке, единственной наследнице темной родовой магии. Ты всерьез хочешь жениться на этой девушке? Конечно, Айс встретил мою просьбу отнюдь нерадужно. В его взгляде читалось сомнение в моем решении и, пожалуй, моей адекватности. Да, в отличие от брата, я был уверен в своем решении. Айски задумчиво, словно каким-то своим мыслям. «Могу я узнать, с чем связано твое решение?» Осторожно поинтересовался он. Но моего ответа не стал дожидаться. У брата, оказывается, имелись свои предположения на этот счет. «Если она кхм, беременна, можно решить вопрос намного проще». Не выдержал, закатил глаза к потолку. И «Это наш владыка». А ничего, что мы знакомы от силы пару недель. Для того, чтобы зачать, надо было провести ночь вместе еще в первый день знакомства. «Ты меня сейчас приравнял к Файону?» «Не совсем», — Айс скривился. «Младший брат сейчас болезненная тема для нас обоих». «Просто такое решение с твоей стороны весьма неожиданное. А главное, я не понимаю, чем обусловлено. Я люблю ее». Слова дались намного проще, чем я предполагал, и улыбка сама собой появилась на моем лице. Даже откровенный скепсис старшего брата не испортил настроение. «Представь себе, не все предпочитают договорные браки». «Возможно, я бы считал иначе, если бы верил в любовь». В мои планы не входило разубеждать Айса во взглядах на жизнь. Что уж скрывать, я раньше думал точно так же. Оценив последний раз мою решимость, Айс взял со стола подготовленное мной официальное разрешение на брак. Если получится, мы поженимся с Трис раньше, чем повелитель Мордыш узнает о существовании внучки. Если не выйдет, то хотя бы у меня будет эта бумага, подтверждающая серьезность моих намерений, а дальше разберемся по обстоятельствам. Вот только брат не спешил ставить свою подпись и печать. «Я дам тебе свое добро!» «Если ты доведешь дело до конца, и к моей свадьбе, Файон обзаведется драконом». Мысленно застонал. Нечто подобное я и ожидал услышать, но у меня были козыри в рукаве. Я не бросаю начатое на половине пути. «Тогда что тебе помешало подобрать дракона для него?» «Файону не подойдет любой дракон, если вообще он ему нужен». «Что ты хочешь сказать?» Что не так с нашим братом? Айс нахмурился, и прорезавший почти все его лицо тонкий, едва заметный шрам стал четче. Словно глубокая морщина, след прожитых лет. Только в этом случае след неприятной встречи с диким агрессивным драконом. Я думаю, этот вопрос нужно задать нашей матери, ибо кровь нашего брата не так наполнена тьмой, как мы думали. Опережая твой вопрос. Я проверил семейное древо на десять поколений назад. В нашем роду никогда не было такой силы, которая скрывалась в нем. Это драконий огонь». «Что?» Айс чуть ли не вскочил со своего места, грозно стукнул кулаком по столу. «Заявя подобно мне я, кто-то другой, его наверняка сочли бы сумасшедшим. А кто еще поверит в древние легенды?» По одной из них драконий огонь пришел к нам из иных миров. и управлять им могли необычные маги или темные, а истинные драконы совершенно другая раса. они обладали невероятной силой, возможно даже превосходящей тьму и свет. самой удивительной их способностью считали умение оборачиваться в дракона. Есть истории, в которых от союза такого мужчины и темной женщины рождались высшие темные маги, темные властелины. И, в отличие от остальных, они не нуждались в привязке к дракону, ибо их внутренний драконий огонь уравновешивал тьму, и они сами обращались в драконов. Почти на все сто процентов я был уверен, что Трис и Файон нашли именно такой огонь, когда занимались медитацией. «Я отправил Файона в Валуа, сам только вернулся оттуда». «Если ему кто и поможет, так это наша двоюродная бабка. Она сможет определить, ошибся я или нет. Уверен, к свадьбе они уже закончат». Пожалуй, впервые я видел своего старшего брата настолько пораженным новостями. Он что-то активно думал, и ему не нравились выводы, к которым он приходил. «Ты сказал, что проверил, и в нашем роду такой силы не встречалась. «Верно». «Тогда откуда?» На этот вопрос у меня были только предположения. «Считается, что носители драконьего огня, это иномирская раса, давно вымерли. Но все же о ней слишком часто упоминается в хрониках. Уверен, ее представители и до сих пор живут среди нас. Наш брат тому подтверждение». Наконец, до Айса дошло, на что я намекал. Его брови взлетели вверх. «Ты хочешь сказать...» что наш брат рожден от другого мужчины, не нашего отца. Я лишь кивнул. Увы, но на этот вопрос нам ответит только мама. В дверь кабинета владыки постучали, но Айс не спешил пускать очередного посетителя. Но разве нашу мать удержит нечто подобное? Одного желания владыки для этого мало. О, мои мальчики обсуждали что-то важное. Мама добродушно улыбнулась. Провела по моим волосам, растрепав их, и приблизилась к письменному столу Айса. Только с нами она была такой мягкой и нежной. Там Мэя обожала своих детей и всегда оставила наши интересы выше своих и даже государственных. В ее представлении эти интересы должны совпадать. Увы, так получалось не всегда. Порой в стремлении сделать как лучше она переходила границы. Взгляд матери сразу зацепился за документ, лежащий перед Айсом, Не тратя время, он взялся за ручку и хотел уже подписать официальное разрешение на брак с Тристанией Венс. Мама заинтересовалась бумагой и даже прочла ее раньше, чем брат успел оставить свою заковыристую подпись. На лице матушки появилось плохо скрываемое возмущение. Она всегда желала для нас лучшего. А что может быть лучше брака с равной по положению девушкой, которая усилит нашу семью? В ее понимании, разумеется, ничего. Но теперь я не мог с ней согласиться. «Зачем это?» Мама сморщила нос, словно вместо чернил Айс использовал навоз. «Это морда ж так и заширяется над нами. Ох, он всегда ненавидел нашу семью из-за вашей тетки. «Это не его желание», развеял я мамину версию, пока она сама себя не убедила в том, что это правда. «Я серьезно намерен жениться на этой девушке». «Ты сейчас пошутил?» Томэй не спешила мне верить. Однако в ее глазах отразилась решимость. Наверняка она уже начала строить план, как не допустить подобный мезальянс. Хорошо, что я знал, чем ее занять. Надеюсь, она не успеет вмешаться и окончательно испортить наши хрупкие отношения с Трис. Я серьезен, как никогда. «Тебя поили. Наверняка это ведьма...» «Лучше не говори сейчас ничего, иначе потом можешь пожалеть о сказанном». О том, кто Трестания, на самом деле я не планировал говорить. Во всяком случае, пока она не согласится стать моей женой. «Со мной все в порядке», — заверил я матушку. «Тогда я не понимаю, почему ты забыл о своем долге перед семьей. «Вот только не надо говорить мне о долге. У тебя тоже был долг перед нашим отцом. Но я почти уверен, что ты была ему не так предана, как должна была». Мать хотела сказать что-то еще, но резко закрыла рот. «Я?» «С чего ты взял?» «Конечно, уличать мать в подобных вещах было неудобно. Но я ее не осуждал. Все мы иногда совершаем ошибки и имеем право на слабости. Может, расскажешь, кто настоящий отец Файона?» Никогда не думал, что мать умеет так краснеть. Словно юная фрейлина, пойманная за страстными объятиями с дворцовым стражником. Редко кому-то удавалось стереть маску невозмутимости с ее лица. изворачиваться и отпираться Тамея не стала. В другой ситуации я бы предпочел присутствовать при этом разговоре. Но сейчас меня волновало больше другое. Я не видел Трестанию уже больше двух недель. После нашей последней встречи я не переставал думать о ней. Ее резкие слова задели меня. Она не верила в будущее наших отношений, но винить её за это было сложно. Я решил дать ей время, а заодно до конца решить вопрос с Файоном. «Наша следующая встреча должна произойти естественно». Я выслал приглашение на свадьбу старшего брата Трис и ее подруге. Уверен, последняя на моей стороне и уговорит подругу не отказываться и пойти на торжество. Праздничная обстановка, долгая разлука должны были сделать свое дело. Если мое предложение и будет встречено сопротивлением, длиться оно будет недолго». Настоящее время. Я представлял разные варианты, что могло пойти не так. Но даже в самом худшем из них Трис не исчезала в портале, настроенном на Яргин, настроенном на дворец повелителя морташа Самым ужасным вариантом я считал, что Стрестания может все таки отказаться идти на бал в честь свадьбы владыки, и мне придется брать осадой драконью ферму ее бабушки. Но она пришла и даже согласилась со мной танцевать и говорить. Все шло по плану, я ненадолго потерял голову, просто наслаждаясь близостью любимой. Но все же умудрился сделать предложение. Вот только ответ я так и не получил. Кто же знал, что за ним мне придется отправиться в Ергин? Впрочем, я готов и не к таким трудностям. После Яда Шимойской Виверны мне уже никакие испытания не страшны.